Он переоделся в сухие штаны и гимнастерку, снятую с убитого и кем-то ему закинутую в норку, скорее всего, опять же финифативым. «Хорошо, что белье сухое сохранилось, а то пропадай!» Лоскуток брезента да мешок подстелил под себя, но все равно колотило, взбулындывало солдатика так, что земля сверху сыпалась.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 Лёшка лежал возле свежего холма на спине, смотрел в небо, по-осеннему невыразительно льдистое. Серую его и холодную глухоту, далеко-далеко пересыпаясь, тревожили звёзды или пули с ночных самолётов, коротко черкнёт по небу светящиеся искры и беззвучно погаснет. Августовский звездопад давно прошёл, зёрна звёзд, как и зерна хлебные с пашин, сыпаны в закрома небесные и в лари сусеки деревянные, а это в заполье, на краю неба какие-то обсевки или такие же, что под Осиповым заброшенные колоссия роняют тощие редкое семя.